Глава тринадцатая. «Как я мог тебя не узнать?» тихо поинтересовался Смирнов, продолжая пожирать меня взглядом. Ответить мне было нечего. Ужасно хотелось съязвить или ляпнуть что-то грубое, но я взяла себя в руки и постаралась сохранить нейтральное выражение лица. «И кто? Миха или Вика?» безразлично уточнила я, призывая весь свой актерский талант. «А какая разница?» спросил он, делая шаг ко мне. «Почему ты не сказала?» «А что я должна была тебе сказать?» Удивленно уточнила я. «Привет, я Катя. Помнишь, ты выложил в сеть наше частное видео?» «Ах, не помнишь, ну ладно. Как-то так?» «Ты утрируешь?» «Нет, Смирнов, я не утрирую. Я говорю правду. Давай сделаем вид, что ты меня так и не узнал. Так будет лучше для нас обоих». «Ты всегда решаешь за мужчину? Или это только мне повезло?» Сталь в голосе Артема резала словно ножом. Мужчина был явно раздражен, но все-таки, к счастью, держал себя в руках. «Кать, нам надо поговорить». «Не надо». Пристальный взгляд глаза в глаза, и он перевел взгляд на Мишку. В мгновение ока внутри меня натянулась струна. «Позволить этому гаду лезть к моему сыну?» Я точно не намеревалась. «Даже не думай! Я закричу!» Тихо предупредила Смирнова. «Тебе есть что скрывать?» Бровь поганца выгнулась, выдавая веселье. Из голоса пропало стали напряжения напряжение. Казалось, что внезапно ситуация начала доставлять ему удовольствие. Мужчина медленно подошел к изнужью моей койки и облокотился на него обеими руками. Чуть склонив голову, он молча рассматривал меня с ног до головы, вызывая табун мурашек по коже, которую я никак не могла остановить. Тело предательски реагировало на откровенно мужской взгляд, и ему было абсолютно все равно, что конкретно этот индивид совершенно не заслуживает даже минимальной реакции с моей стороны. «Ты чего-то хотел или так?» Поболтать зашел. «Хотелось посмотреть на хитрую обманщицу» улыбнулся мужчина, продолжая стоять на том же месте. «Почему ты исчезла тогда? Почему не попыталась отомстить? Где ты была все это время?» «Я не собираюсь отвечать на глупые вопросы, Смирнов», отрезала я. «Они не глупые, Катя», вспылил мужчина, сжав мою койку так, что у него побелели костяшки пальцев. «Ты провела со мной ночь, исчезла, а потом я вижу тебя спустя восемь лет с сыном, которому чуть больше семи. Ты считаешь, что я не умею считать?» Или хочешь мне доказать, что сразу после меня была еще с кем-то? Я узнал, замужем ты не была». Он выжидающе уставился на меня, а я не нашла ничего лучше, чем задрать нос и с вызовом уставиться на него. «Да брось! Не было у тебя так быстро никого! Ты не была из тех, кто бросается в чужие постели! Я был у тебя первым!» Градус разговора явно накалялся, а это было чревато повышением громкости, что было совершенно не нужно, пока спит Мишка. Я нахмурилась и внимательно посмотрела на Смирнова. Не отрывая взгляд, наклонилась вперед, чтобы он точно услышал то, что я скажу. «Заруби себе на носу. Это мой сын. И это моя жизнь. Тебя не касается ни то, со сколькими, когда я спала, ни то, от кого, Мишка. Я здесь до тех пор, пока не встану на ноги, а потом я заберу ребенка, и мы уедем. Соблюдай дистанцию, Смирнов, иначе я потребую другого врача, а на тебя накатаю жалобу». Поверь мне, с моим юридическим опытом тебя отправят в отпуск, лишь бы мы никогда не встретились. Делай свою работу». Мужчина явно не ожидал от меня такого. Да, для той, кто в истерике сбежал от позора восемь лет назад, такое поведение не было характерно. Только вот незадача. Та девчонка осталась там, в том универе. Ее не стало ровно тогда, когда она увидела то ужасное видео на экране телефона своего однокурсника. Теперь я не позволю себе раскисать, и никакая смазливая мордашка этого не изменит. Смирнов молча отпустил мою койку и направился на выход. Около двери обернулся и проговорил. «Катя, ты немного не понимаешь, что здесь твое слово не имеет веса. Если я узнаю, что этот мальчик мой сын, ты отсюда уедешь только в мой дом». Лицо Смирнова озарила широкая улыбка. «Я сделаю скидку на аварию и возбужденное состояние после пережитого стресса, но на будущее имей в виду. Со мной так разговаривать ты не будешь. Отдыхай. Завтра тебе предстоит пройти множество процедур». Когда за этим гадом закрылась дверь, я резко выдохнула и упала на подушки, пытаясь успокоить биение сердца. Он врач. Для него сделать тест ДНК не составит труда. Он отберет сына, а я ничего не сумею сделать. С его-то родителями. Сон был потерян окончательно. Как можно было уснуть в такой обстановке? Пока я размышляла и анализировала прошедший разговор, поняла для себя одно. Утром я буду требовать заменить нелечащего врача. Терпеть Смирнова было выше моих сил. Наблюдая в тусклом свете ночных фонарей, просачивающихся в палату за размеренным дыханием Мишки, я позволила себе вдоволь проплакаться. Встреча с тем, кто уничтожил все мои мечты, для меня оказалась более болезненной, чем я рассчитывала. Пока он меня не помнил, было гораздо проще. Можно было притвориться, что я никогда не знала ни его, ни его предательства. Как бы я ни настраивала себя... Проговаривала, как манну, слова о том, что не поведусь на него. Внутри клокотало совершенно другое. Сейчас я пыталась забыться не только потому, что воспоминания о случившемся доставили мне дискомфорт. Внутри меня снова была распорота старая рана. Снова я плачу из-за него. Как ни крути, но Смирнов, как оставался тогда, так и до сих пор остается в моем сердце.